Глава четвертая. На следующее утро Аргайл пребывал в мрачном настроении и уныло жевал тост, когда Флавия, приняв душ, пришла к нему на кухню. Она вгляделась в лицо приятеля, пытаясь уловить его настроение, потом налила себе кофе и села. Последовало долгое молчание. — Что с тобой? — спросила она наконец. — Ничего. Но я же вижу. Он пожевал тост, потом кивнул. Ты права. Зачем ты пригласила к нам эту женщину? Мэри Верней? Я думала, она тебе нравится? Нет. Так нужно для дела. Какого? Это был предупредительный выстрел. Она должна знать, что мы держим ее под прицелом. Джонатан, я хочу тебя спросить. Аргайл насторожился. По делу Аджотта она проходила лишь свидетелем. Но, судя по твоему поведению, она не так уж невинна, как я представила ее в своем рапорте. Аргайл неуверенно кивнул. — Раз уж ты спросила, я, пожалуй, расскажу тебе, как было на самом деле. Она жестом остановила его. — Лучше не надо. — Мы вернули картины и, ко всеобщему удовольствию, закрыли дело. Если ты... «Расскажешь мне сейчас, как все обстояло в действительности, я буду вынужден доложить открывшиеся факты начальству. И снова начнется свистопляска, понимаешь?» Он кивнул. «Но если я выскажу предположение, что она очень ловкая воровка, ты не посчитаешь себя обязанным вступиться за ее честь». Он покачал головой. «Так я и думала». Впрочем, я и тогда не очень ей верила. Вот как? Ты ничего мне об этом не говорила. Но я же понимала, что доказательств против нее у меня нет. Она помогла нам вернуть картины, и на тот момент это было главным. А сейчас я подозреваю, что она приехала сюда не просто отдохнуть. «Не знаю», — пожал плечами Аргаил. «Насколько мне известно, у нее сейчас достаточно денег». И к тому же она и правда уже не молода. — Как ты собираешься с ней поступить? — Да никак. Буду следить за каждым ее шагом. Поставлю жучка в телефон и буду вскрывать ее почту. Она сразу заметит слежку. В этом как раз и заключается идея. Она уверяла, что приехала сюда отдыхать. Возможно. Но я должна подстраховаться. — Это из-за нее ты вчера так поздно пришла? Флавия вздохнула. Так вот, почему он расстроен. Абстрагируясь от ситуации, она его понимала. Но на практике ей хотелось, чтобы он сочувствовал ей и входил в ее положение. Как, по его мнению, она должна себя вести? Сидеть дома и ждать, когда все галереи разграбят? Нет, — терпеливо ответила она, — это не связано с миссис Верней. Мы получили анонимный звонок о готовящемся ограблении монастыря. Я пыталась им дозвониться, но они не отвечали на телефонные звонки. Пришлось идти к ним самой. Мне тоже это не нравится, но нам катастрофически не хватает людей с тех пор, как... Знаю. Вам урезали бюджет. Да, я не ради собственного удовольствия бегаю ночью по темным переулкам. Это уже радует. Ну, ладно. Я, кажется, начинаю привыкать к твоему графику. Только не изображай из себя страдальца. А если я и в самом деле страдалец? Перестань, это моя работа. Мне самой уже все надоело. О, что за настроение? Батанда уходит. Куда? Уходит. Просто уходит на повышение. Вопреки его желанию. В действительности это гораздо больше напоминает увольнение. Аргайл отложил тост. «Боже милостивый! Почему так вдруг? Что-то случилось? Государственный переворот. Он пробудет с нами еще два месяца, а потом возглавит какую-то бесполезную евроинициативу, благодаря которой в следующем году кражи у нас вырастут вдвое. Ха, ты говоришь так, словно все уже решено. Он что, даже не сопротивляется? Нет. Говорит, что это бессмысленно». «И кто теперь будет за него?» «Номинально наше управление остается за ним. Но реальное руководство он предложил мне. Ну, если, конечно, я не захочу уйти вместе с ним. Тебе хочется руководить?» «Не знаю. Конечно, мне не хочется взваливать на себя ответственность, но я не хочу работать под началом Паулы или кого-нибудь вроде него со стороны». — Нет, этого я тоже не хочу. — Значит, ты предпочитаешь, чтобы все оставалось как есть? Она кивнула. — Но это нереально. — Что же ты выбрала? — Я еще не думала об этом, — сказала она, пожимая плечами. — А чем ты будешь заниматься, если уйдешь вместе с ним в эту евроструктуру? — Буду сидеть в офисе с девяти до пяти, перебирать бумажки. Буду приходить домой в шесть. Никакой беготни по ночам. — Уйма денег, не облагаемых налогом, — он кивнул. — Мечта любого нормального человека. — Да, — он снова кивнул. — И ты хочешь этого? — Я смогу больше времени проводить с тобой. — Я не просил об этом. — Ох, Джонатан, не знаю. Мне казалось, тебе хочется, чтобы я вела спокойную жизнь. Я этого не говорил. Но, разумеется, я буду рад видеть тебя чаще. Надеюсь. — Если хочешь услышать мое мнение, то я считаю, что ты сойдешь с ума от скуки в этой евроструктуре, и никакие деньги тебя от этого не спасут. — Когда ты должна дать ответ? — Батанды дал мне неделю. — Значит, всю неделю ты должна думать. — Я тоже подумаю. — А теперь давай поговорим о другом. Этот монастырь, тебе удалось защитить его от бандитов? — Кстати, что за монастырь? — Сан-Джованни в Эвентино он кивнул. «Я знаю его». «Правда?» Флавия не уставала поражаться тому, как много Джонатан знал о ее городе. Сама она услышала о монастыре впервые. «У них есть картины Караваджо», добавил Джонатан. «Правда, авторство под сомнением». «Полотно сейчас на реставрации». «Понятно». «И кто реставратор?» «Некто Дэн Мэнсис. Слыхал о таком?» Маргайл улыбнулся и закивал. <смех> Он настоящий Ротвейлер. По твоему, эта картина может дорого стоить? Если это действительно Караваджо и если Мэнсис не превратит ее в Мане, то да, тогда она может стоить очень дорого. Но сюжет ее слишком суров, чтобы привлечь скупщиков краденных полотен. Частным коллекционерам подавай что-нибудь более жизнерадостное. Подсолнухи, импрессионистов и тому подобное. Никто не станет вешать в столовой религиозную картину в стиле барокко. Люди просто не смогут есть. И потом полотно слишком громоздкое. По моим представлениям, его нужно вывозить на грузовике. А что там изображено? Колесование святой Екатерины. Повесить подобное у себя в доме может только человек с психическими отклонениями. По-моему, уже одно это говорит о том, что автор картины не Караваджи. Он вообще не любил изображать женщин. А почему ты назвал Менца Саратвейлером? Он очень шумный, рычит так, что его слышно на много миль вокруг. Хотя, может быть, он из тех собак, что лают да не кусают. Лично я с ним не знаком». «Ты думаешь, он вступил с кем-то в сговор?» «Предупредил грабителей, что холст сняли с рамы, и его можно с легкостью вывести?» Флавия пожала плечами, но если кто-то хочет ее выкрасть, ему нужно сделать это прежде, чем картину опять вставят в раму. И предоставить такую информацию может только Мэнсис. «Приставь к нему хвост, поставь прослушку и тому подобное. Не мне тебя учить». «Говорю же тебе». — У нас нет людей. Придя в офис, Флавия застала Джулию в расстроенных чувствах. Девушка не могла себе простить, что Мэри Верней так легко обнаружила ее слежку. От огорчения Джулия даже забыла, что решила уйти из полиции. — Не устраивай трагедию из-за ерунды, — сердито сказала Флавия, когда Джулия передала ей разговор с Мэри Верней и разразилась слезами. — Такое случается. Я и сама виновата, что не предупредила тебя. Эта женщина не так простодушна, как кажется на первый взгляд. Все, хватит лить слезы. Флавия прикусила язык, почувствовав, что разговаривает с девушкой почти как батанда. Но он бы по-отечески пожурил ее, а она высокомерно отчитала. Конечно, Джулии было чего расстроиться. Первый раз за все время практики ее отправили на задание, и она его провалила. «Сейчас ты пойдешь и напишешь рапорт. А потом я, возможно, дам тебе еще задание». «Не переживай, еще наберешься опыта. Кто сейчас с ней?» «Никого». «О, Господи!» Флавия встала и потянулась к своей сумке. «Где она? В гостинице?» Джулия посмотрела на часы. Она сказала, что с утра пойдет по магазинам, и мы сможем найти ее на Виа -Кондотти. Ворча про себя, что такая работа никуда не годится, Флавия отправилась затыкать образовавшуюся дыру. «Передай батандо сказала она Джулии, уходя, «чтобы после ленча прислал мне кого-нибудь на замену. Я позвоню и скажу, куда приходить». Она отыскала Мэри Верней в обувном магазине. Та примеряла пару весьма недешевых туфель. Легкая гримаска на ее лице говорила о том, что туфли не в пору. Мэри заметила Флавию и помахала ей рукой. «Вы решили заменить Джулию?» — спросила она. «Пришлось. Чудесно. Надеюсь, вы не станете притворяться, будто мы незнакомы». «Зря вы так обошлись с ней», — холодно заметила Флавия. «У бедняжки все утро глаза не просыхают от слез». «Вы же видели, она совсем молоденькая». «Извините», — сказала Мэри Верней, всем своим видом показывая, что ей действительно жаль. «У меня было очень плохое настроение, и хотелось на ком-нибудь отыграться». Она попала под горячую руку. Позже я извинюсь перед ней. Но вы тоже поступили со мной не лучшим образом. Приставили ко мне хвост. Мне казалось, я заслуживаю лучшего обращения. Если бы мы вас арестовали, это было бы действительно плохим обращением. А наблюдение — всего лишь предупредительная мера. Ладно. По крайней мере, нам не придется все утро играть в прятки. Раз уж вы пришли, помогите. — Я заметила, у вас хороший вкус. Мне нужно пальто. Что-нибудь не слишком дорогое и не очень вызывающее. Я хочу, чтобы оно соответствовало моему возрасту и не вызвало пересудов в нашей сельской глуши в Норфолке. Мне не хочется выделяться из толпы. Что вы посоветуете? Флавия порекомендовала магазин, в который наведывалась ее мать, когда приезжала в Рим. Она была немного старше и полнее миссис Верней, но продолжала тщательно следить за своей внешностью. Для начала можно сходить туда. Мэри Верней примерила еще несколько портуфель и, в конце концов, потеряла надежду найти удобные и одновременно элегантные. Такие вещи всегда трудно найти. «Какой дорогой город!» — пожаловалась она, выйдя на улицу. «Не представляю, как вы здесь живете, Флавия. Вам ведь не так уж много платят». Как-то выкручиваюсь. Я ужасно обрадовалась, узнав, что вы с Джонатаном по-прежнему вместе. Когда вы сказали, собираетесь пожениться? Осенью. По крайней мере, так планируем. Замечательно. Но на приглашение я, очевидно, рассчитывать не могу. Пожалуй. Мэри печально вздохнула. Так я и думала. Вы ужасно сердитесь на меня? Нет но только потому, что сама не захотела узнать о вас всей правды. В противном случае я, наверное, рассердилась бы. Но вы больше не доверяете мне. Флавия усмехнулась. Она не могла устоять перед обаянием Мэри Верней. Ни на йоту. Я не знаю, зачем вы приехали сюда. Вы сказали, что хотите просто отдохнуть. Возможно, это правда. Ворам тоже нужно когда-то отдыхать. На меня терзают сомнения. Конечно, у вас есть основания не доверять мне, но в этот раз я приехала в Рим как абсолютно благонадежная туристка. Это я могу гарантировать. Они ходили по магазинам все утро. В конце концов, Мэри Верней купила пальто, которое, по ее словам, ей понравилось, и пару туфель, которые были не нужны но оказались такими удобными, что она не смогла устоять, а также кожаную сумочку, безумно дорогую, но ужасно симпатичную. Потом они направились в ресторан, где просидели очень долго, но Флавия должна была это признать с удовольствием. Потом Мэри заказала бренди, а Флавия пошла звонить в офис, чтобы ее заменили. Конечно, она предпочла бы тайное наблюдение за английской гости но теперь уж ничего не поделаешь. Чтобы не отрывать от работы других сотрудников, она позвонила Джулии. — О, об этом не беспокойся, — устало сказала она, когда девушка поинтересовалась, в какой точке ей нужно перехватить наблюдение. — Мы сидим в Альмора. Подходи прямо к столику. Когда она вернулась, Мэри встретила ее лукавым взглядом. Как выяснилось, она уже расплатилась за обеих. «Вы хотите, чтобы меня обвинили в коррупции? За нами повсюду следят шпионы из своих. Я же говорила вам. Это всего лишь счет. Правда, довольно большой. Не волнуйтесь. Ваше имя нигде не всплывет. Я угощаю. Мне не нужно угощений. Вы его заслужили». В конце концов, вы целых три часа таскались со мной по магазинам. Я получал от этого удовольствие. Ну что, мы можем идти? Нет, нужно подождать Джулию. Она пробудет с вами до вечера. Как мило! Вот как надо путешествовать. Жаль, что я не догадывалась об этом раньше. Мы не всегда так работаем. О, вот и Джулия!» Девушка с опаской приблизилась к их столу и серьезно нахмурила бровки. «Пожалуй, мне следует принести вам свои извинения, Джулия. Флавия очень рассердилась за мой вчерашний поступок. Признаю, я поступила необдуманно». «Ой, ничего, все в порядке», — ответила удивленная практикантка, которая была слишком хорошо воспитана. «Чудесно! Теперь Флавия может вернуться к работе». — А мы с Джулией проведем замечательный день. Я собиралась навестить старых друзей по торговле картинами, но некоторые из них немного... Вы согласитесь побыть моей племянницей на сегодняшний вечер? Мы же не хотим никого напугать, верно? Флави удалось спрятать улыбку при виде растерянного лица Джули. Ладно, развлекайтесь, — сказала она на прощание. — Мы постараемся ответила Мэри Верней. Джулия с сомнением посмотрела на нее. После завтрака Аргайл отправился в монастырь Сан-Джованни взглянуть на Мэнсиса и Караваджо. В глубине души у него теплилась слабая надежда, что ему удастся разгадать тайну происхождения этой картины. Тогда он мог бы опубликовать о ней статью, и неважно, кто окажется автором, Караваджо или другой художник. Заодно Джонатан надеялся узнать что-нибудь полезное для Флавии. Он понимал, что надежды эти очень призрачны, но, по крайней мере, экскурсия в монастырь внесет какое-то разнообразие в его жизнь. Преподавание не самое скучное на свете дело, но он покривил бы душой, если бы сказал, что от предвкушения встречи со студентами кровь в его жилах начинает бежать быстрее. Такое случалось только, когда он перед самым началом занятий обнаруживал, что забыл дома свои конспекты. Хотя едва ли студенты могли это заметить. День выдался великолепный. Вовсю светило солнце. Маршрут автобуса, следующего Вавентина, был настолько извилистым и долгим, что не было никакого смысла ждать его на грязной остановке. Мысль о пешей прогулке привела Джонатана в отличное настроение. Он перешел по мосту на другую сторону реки и прогулялся по самым красивым местам Авентина. Потом поднялся на холм и, попетляв по тесным улочкам и аллеям, остановился у входа в монастырь Сан-Джованни. Ворота обители удивили его своей скромностью. Стиль барокко в самой своей основе противоречит духовному смирению, однако архитектору каким-то чудом удалось совместить несовместимое. На воротах с терракотовой краской имелись все необходимые завитушки, но рисунок их был столь не затеялив, словно изначально они были призваны украсить обычный частный дом. Зато двери отлично справлялись со своей задачей. Защищать обитателей монастыря от вторжения порочного мира. Выцветшие от солнечных лучей дубовые панели для большей прочности обили еще и металлом, а маленькое окошко, забрали массивной чугунной решеткой. Единственным современным элементом ворот являлся звонок. «Орден святого Иоанна», — гласила надпись на табличке, прибитой над звонком. Аргайл нажал кнопку. Он ждал, что сейчас послышится шарканье ног, после чего в окошке за дверью появится сагбенная фигура старика в сутане с выбритой на голове танзурой. Однако ему не довелось увидеть столь живописное зрелище. С тихим жужжанием двери медленно разъехались в стороны. «И здесь цивилизация», — подумал Аргайл, шагнув на территорию монастыря. «Никакой романтики. Чем хорош Рим, так это тем, что в нем никто, даже тот, кто, казалось бы, изучил его вдоль и поперек, не застрахован от сюрпризов». Любая улица города, какой бы убогой она ни казалась на первый взгляд, может таить в себе бриллиант, мимо которого ты будешь ходить неделями, не замечая, пока в один прекрасный день не застынешь перед ним в изумлении. Иногда это может быть игрушечных размеров часовня времен Возрождения, вокруг которой строитель из века XX нагромоздил современный многоэтажный дом или которую он воткнул в центр транспортной развязки, Иногда руины романского дворца между стоянкой для грузовиков и железнодорожными путями. Или собор, превращенный в обычное жилое здание, но с колоннами по периметру мощенного булыжником двора и с фонтаном, украшенным скульптурными изображениями нимф и богинь, приветствующих по вечерам усталых жильцов тихим звоном прозрачных струй. Обитель дживанистов Аргайл нашел это название в путеводителе, Было одним из таких мест. Монастырь располагался на тихой, ничем не примечательной улочке. На одной ее стороне стояла пара многоэтажных зданий, а рядом зияла пустотой огромная площадка, раскатанная бульдозером. Перед закладкой фундамента здесь обязательно поработают археологи. В общем, самая обычная улица если не считать очаровательной архитектурной группы, красивее которой Аргайлу не приходилось видеть. Это была точная копия монастыря в миниатюре, с настоящей часовней, более древней, чем остальные здания, с башней, которая, по идее, должна была упираться в небо, но не выполняла этой задачи из-за скромных размеров. С жилыми помещениями, двухэтажные домики с крышами, покрытыми зеленой и оранжевой черепицей, напоминали сельские коттеджи. Чуть поодаль виднелось административное здание, в котором, судя по всему, находились библиотека, зал собраний и подсобные помещения. Должно быть, архитектора вдохновил ландшафт. Во всяком случае, он использовал его особенности при создании ансамбля, благодаря чему вся композиция казалась необыкновенно гармоничной. Приятные впечатления дополняли классические статуи, очевидно, найденные во время закладки сада, и ухоженные клумба с яркими однолетниками. Аргайл глубоко вдохнул и улыбнулся, восхищенный увиденным. — Доброе утро. Я отец Поль. Чем могу быть полезен? Аргайл вздрогнул. Вместо шаркающего старого монаха в шлепанцах, с ногами как спички, перед ним выросла фигура высокого, необычайно красивого негра. Рост мужчины составлял не менее семи футов. Он был прекрасно сложен, имел четкие, правильные черты лица и обладал великолепной кожей, излучающей здоровье. Белая одежда, льняная рубашка, льняные брюки и даже льняные туфли еще больше подчеркивали его темную кожу. Маленький золотой крестик, висевший у него на шее, был единственным намеком на то, что мужчина имеет отношение к монастырю. Рядом с этим черным великаном Аргайл почувствовал себя тщедушным и бледным, тем более, что таким он, собственно, и был. Э -э", «Сказал Джонатан, оправившись от потрясения. -э -э Доброе утро! Меня зовут Аргайл!» Отец Поль вежливо кивнул но продолжал смотреть на него, давая понять, что одной фамилии недостаточно. Однако озвучивать эту мысль он не стал. «Я пришел повидаться с мистером Мэнсесом». Аргайлу показалось, что по лицу негра скользнула мимолетная тень, из чего он сделал вывод, что тот не испытывает к мистеру Мэнсесу особой приязни. И тут же усомнился в своем впечатлении. Когда отец Поль заговорил, голос его звучал ровно и глубоко. Боюсь, он еще не пришел. Может быть, вы подождете его и выпьете чашечку кофе? Спасибо, вы очень любезны. Я уже позавтракал. Можно мне зайти в часовню и взглянуть на его работу? Пожалуйста. Только там пока не на что смотреть. Мистер Мэнсис отгородил большую часть нефа для своих нужд и забаррикадировал вход. Но вы можете осмотреть остальную часть церкви. Мне говорили, она очень красива. «А вы так не думаете?» «Возможно, вы заметили, что я вырос в стране с другими традициями, сэр. Для меня такие вещи не очень много значат». Аргайл, понимающе кивнул. «Я думаю, дверь церкви сейчас откроют. В последнее время нам приходится запирать ее на ночь», — продолжил отец Поль. «Да? А почему?» «Потому что боитесь, что у вас украдут ваше маленькое, но очень ценное сокровище», — мысленно продолжил он. Год назад нас ограбили, и полиция порекомендовала нам запирать двери, если мы не хотим лишиться всего, что у нас осталось. По моим понятиям, у нас нечего красть, но если верить полицейским, воры берут все, что можно унести. Короче говоря, нам посоветовали навесить замок. Не могу сказать, что мы восприняли это нововведение с восторгом. Вступая в орден, все мы даем клятву отказаться от материальных благ, поэтому некоторые братья считают, что запирать церковь от бедных и страждущих ради сохранения своих богатств неправильно. Это противоречит нашим убеждениям. Тем более, что, повторюсь, у нас нет ничего ценного. «Вашим убеждениям противоречит почти вся история церкви», — отец Поль кивнул. «Я уже начал об этом догадываться». «А где вы сейчас проводите службу? Ведь Мэнсис, насколько я понимаю, оккупировал вашу часовню». «О, мы перебрались в трапезную. Иногда проводим службу в библиотеке. Надо сказать, там гораздо удобнее. В часовне сыровато, особенно зимой, поскольку многие братья уже не первой молодости. А, понятно, для них это истязание плоти. Простите? Нет, ничего». — Пожалуйста, можете ждать его в часовне. Потом расскажете мне, чем он там занимается, хорошо? Нам он не позволяет смотреть на свою работу раньше времени. Аргайл остался один, и чтобы убить время, пошел осматривать церковь. Она оказалась очень красивой, по крайней мере, когда-то была красивой. По самым грубым прикидкам, она была возведена не позднее 15 века. Дэн Мэнсес составил в ней достаточно свободного места, чтобы Аргайл смог оценить простоту и изящество старинной церкви. Несмотря на скромные размеры, в ней присутствовали и величие, и гармоничная красота. В XVII веке строение, судя по всему, подверглось модернизации, но и здесь чувство меры не изменило архитектору. Его херувимы и ангелы на потолке – Позолоченные лиственные орнаменты, завитушки не нарушили оригинального стиля. Аргайл вздохнул с облегчением. В принципе, он являлся ярым приверженцем барокко, но иногда в результате стараний отдельных представителей этого направления прелестные здания превращались в бескусные постройки новоришей. Изучив архитектуру церкви, Аргайл перешел к живописи. В первую очередь его интересовал Караваджо. К разочарованию Аргайла на стене висела пустая рама. Но даже по размерам ее он мог с уверенностью сказать, что это не Караваджо. Тот не писал таких больших картин. В гигантском соборе Сан-Андреа-Делле-Валле или в Сан-Агнезе это полотно казалось бы совсем небольшим, но здесь оно выглядело огромным. Глядя на него, можно было подумать, что стены церкви возвели только для того, чтобы художник смог водрузить на них свое мрачное, нравоучительное произведение. Картина была здесь столь же неуместна, как завывание плакальщиц на свадебном перу. И, конечно, размеры. Восемь на двенадцать футов. Такую не очень ты и украдешь. Хотя, на взгляд Аргайла, церковь от такой утраты только выиграла бы. Единственное полотно, которое здесь действительно на своем месте, — подумал он, — так это маленькая Мадонна в боковом пределе. Небольшая картина, вернее, даже икона, сильно потемнела от времени. Он с трудом разглядел образ женщины с младенцем, вольготно раскинувшимся у нее на руках. Тяжелый золотой оклад шел по контуру изображения, от головы к плечам и ниже. Как ни странно, перед иконой не было ни одной зажженной свечи. Аргайл не переносил, когда кто-нибудь страдал в одиночестве, всеми заброшенный и забытый. Бросив в ящик для пожертвований монетку, он зажег и поставил перед Мадонной свечу. «Вот так, любовь моя!» — подумал он. «Спасибо, сеньор!» — произнес тихий женский голос, такой нежный и мелодичный, что подверженный суеверием Аргайл аж подпрыгнул — — Простите, я испугал вас. Аргайл обернулся и увидел перед собой женщину средних лет. В руках у нее были щетка и пластиковое ведро. «Нет, нет, — Нет-нет, ничего, — быстро сказал он. — Я не слышал, как вы подошли. — Кто вы? — Я убираюсь в церкви, — сказала она. — Мы всегда следили здесь за порядком. — Мы? — Моя семья. — О! Повисла непродолжительная пауза, в течение которой они с любопытством разглядывали друг друга. Женщина была плотная, приземистая, с чем-то неуловимым в осанке, что выдавало в ней истинную римлянку. Всех жительниц вечного города отличают гордая посадка головы и уверенная поступь. У женщины было доброе лицо и загрубевшие от постоянного контакта с холодной водой руки. Поверх поношенного домашнего платья в цветочек она набросила дешевенькое пальто. Должно быть, чтобы уберечь платье от грязи. На ногах у нее красовались чудные розовые шлепанцы с помпонами. Вероятно, благодаря этим шлепанцам она и сумела подкрасться так неслышно. — Моя госпожа, — сказала она, указывая на икону и приседая в легком поклоне. — Странно, — подумал Аргайл. — Обычно говорят «наша госпожа». Или у римлян так принято? Раньше он не обращал на это внимания. Она обладает огромной силой. Что вы говорите? С вежливой отстраненностью откликнулся Аргайл. Она охраняет тех, кто к ней добр, и наказывает плохих людей. Во время войны войска оккупантов подошли совсем близко к нашему кварталу. И тогда народ собрался в церкви и стал просить у нее помощи в этой части города не упала ни одной бомбы вам повезло везение здесь ни при чем конечно быстро поправился аргайл только мне кажется икона висит здесь какая то заброшенная женщина прищелкнула языком выказывая свое огорчение и осуждение в связи с этим фактом мы живем в проклятое время Что уж говорить про других, когда даже священники от нее отвернулись. Разговор начал утомлять Джонатана. Подобные речи всегда вызывали у него нечто вроде приступа к клаустрофобии. Он вдруг страстно захотел мгновенно перенестись в какое-нибудь другое место. Опасаясь подтолкнуть женщину к дальнейшим излияниям и в то же время не желая показаться грубым, он равнодушно произнес «Да, в самом деле». Они перестали пускать сюда людей. Это так грустно и так неправильно. Церковь должна быть открыта, чтобы все желающие могли прийти к ней и попросить ее заступничество Или поблагодарить. Э Сейчас сюда могу входить только я. Я ухаживаю за ней. Доброе утро! Голос прогремел, как пушечный выстрел, отразившись эхом по каменным стенам. Одновременно с ним сумрак церкви пронзил яркий сноб света. В двери вошел Дэн Мэнсис. Чал, сеньора!» — бодро приветствовал он уборщицу. «Как себя чувствуете сегодняшним утром?» «Доброе утро, сеньор!» — вежливо ответила уборщица и, подхватив свое ведро, принялась за работу. Мэнсис состроил аргайлу гримасу и пожал плечами. «С некоторыми людьми очень трудно общаться», — казалось, — говорил он. «А вы кто будете?» — Аргайл начал объяснять. Мэнсис тем временем достал из кармана связку ключей и махнул ею в сторону перегородки, отделявшей его временную мастерскую. «А я вас уже встречал. В университете, точно? М -м, проходите, проходите. Поглядите мою мазню, если вам так надо. Хотите доказать, что это настоящий караваджо?» Или наоборот. Вот это ближе к истине, на мой взгляд. Почему вы так думаете? Мэнсис покачал головой. Стиль в принципе соответствует. Но по мастерству не дотягивает. Впрочем, с чем сравнивать? Оригиналов почти не осталось. Все переписано в XIX веке. Кстати, почему бы вам не написать на эту тему диссертацию? О том, как XIX век практически уничтожил все итальянское искусство. Они столько напортачили, сколько не смогли все современные реставраторы. Что бы о нас ни говорили, мы очень бережно относимся к оригиналам по сравнению с тем, что было тогда. Я обдумаю ваше предложение, пока я разрабатываю более скромную тему. Ваш девиз — напечататься или умереть. Ха! Не совсем так. Ну, вот она. Не пугайтесь, я еще не закончил. Хотя уже близок к завершению, несмотря на все усилия, отца к совье мне помешать. Менцис распахнул перед Оргайлом дверь. А кто это отец к совье? Он здесь за главного. Вбил себе в голову, что Караваджо могут украсть. Ха, видать, полицейские нагнали на него страху. Они приезжали сюда. Вы можете себе представить, этот недоумок предложил мне скатывать холст каждый вечер в рулон и запирать его на ночь в шкафу. Я пытался объяснить ему, что это невозможно, но вы же знаете, какие идиоты эти люди. Но, откровенно говоря, мне трудно представить, чтобы кому-нибудь захотелось иметь у себя это произведение, даже если бы оно находилось в отличном состоянии. Абсолютно не в моем вкусе. Тем более сейчас. Взгляните, я зажгу свет. Внезапно холодный сумрак алтаря залил резкий ослепительный свет. От неожиданности Джонатан ахнул. — О, Господи! — вымолвил он. — Ну что уж так реагировать, — нахмурился Мэнсис. — Вы разве совсем не знакомы с реставрацией? — Да как-то не очень. — Ну так поинтересуйтесь. По-моему, нелепо заявлять, что ты разбираешься в искусстве, не зная озов важнейшей части живописного ремесла. Аргайл хотел сказать, что всегда считал важнейшей частью живописного ремесла написание картин, но никак не реставрацию. Однако в спор вступать не захотел. — Я знаю только, что сейчас картина выглядит, как после драки в пивной, — сказал он, защищаясь. — Все кругом заклеено пластырем. — Господи, как же я ненавижу дилетантов! — с ожесточением воскликнул Мэнцис. Дальше вы скажете, что нужно уважать первоначальные замыслы автора. Разве это не является основой вашего ремесла? Ну, конечно! В том случае, если вам известно, каков он был, этот замысел. Но по большей части вы его не знаете. Как правило, мы имеем дело с квадратным метром отслаивающейся краски, зачастую наложенной поверх оригинала кем-то еще. Вы же не думаете всерьез, что сам Караваджо пририсовал этому мужчине в углу бакенбарды, которые начали носить в девятнадцатом веке? — Ну, не знаю. — А я знаю. Не мог он этого сделать. Но сто лет назад кто-то смыл лицо, написанное художником, и намалевал совершенно другую физиономию. По моим прикидкам, это произошло вскоре после того, как картина попала сюда. — Разве она не была написана специально для этой церкви? — О, нет, конечно же нет. Вы только взгляните на нее. Она абсолютно не вписывается в архитектуру. А как же она здесь появилась? Не все ли равно? Меня это не волнует. А, как вы думаете, кто-нибудь может это знать? — Наверное. Если вам это интересно, поищите в архиве. У них тут, по-моему, хранятся тонны бумаг. — Нет, но это лицо! Когда я удалил верхний слой, под ним ничего не оказалось. «Теперь мне придется придумать что-то самому, исходя из общего стиля». «Ей-богу, просто угадай-ка какая-то». «Но лицо нужно написать, и никуда не денешься». «Конечно, все эти разговоры о минимальном вторжении в мир художника очень хороши, но, как правило, об этом говорят люди, абсолютно не разбирающиеся в том, о чем берутся судить». «Я больше интересуюсь историей живописи». Мэнсис пожал плечами. — В таком случае вам в архив. Спросите отца Жана. Сейчас он заведует архивом. Хотя не думаю, чтобы он успел как следует его изучить. Вот старикан, который был до него, вот тот был дока. Аргайл пошел искать отца Жана. Им снова овладело нетерпеливое желание перебирать страницы старинных манускриптов и чувствовать запах вековой пыли в своих волосах. Поручив Джулию нежным заботам Мэри Верней, Флавия осталась в ресторане и заказала еще бутылку вина. Она имела все основания считать, что работает. Налаживание контактов являлось важным элементом ее профессии и, к слову сказать, не самым неприятным. Владельцы галерей, может быть, и прохвосты, но зато они всегда щедро угощали ее вином, закуской и приятной беседой. Подобные выходы в свет им были необходимы для поддержания имиджа и привлечения богатых клиентов. Аргайл всегда пренебрегал этой стороной бизнеса, что негативно сказывалось на его доходах. Он так и прозябал бы до сих пор в нищете, если бы его не пригласили преподавателем в университет. Флавия радовалась, что он принял это приглашение. Во-первых, с увеличением зарплаты его характер изменился к лучшему, А во-вторых, занимаясь торговлей картинами между делом, он продал гораздо больше, чем тогда, когда посвящал этому все свое время. Флавия любила встречаться с торговцами картинами. Еще один аргумент против того, чтобы уйти вместе с батанда в евроструктуру. Ей было далеко не все равно, с кем общаться. Конечно, когда ей приходилось отправлять на скамью подсудимых человека, который незадолго до этого угощал ее обедом в ресторане, она испытывала некоторую неловкость, но тут уж ничего не поделаешь. Вся ее работа состояла из встреч с сомнительными людьми. Разумеется, она делала им кое-какие поблажки и смотрела сквозь пальцы на мелкие нарушения, ну, вроде неуплаты налогов. Иногда могла и предупредить о возможных неприятностях, обронив в разговоре фразу вроде «М -м, «В ближайшие полгода я поостереглась бы иметь дело с тем-то и тем-то». Или э -э, «Если вы планировали купить этого доминичина на аукционе, который состоится в конце следующей недели, э -э, советую вам еще раз хорошенько подумать». Ну и тому подобное. В свою очередь она ждала, что они будут регулярно сливать ей интересующую ее информацию. В противном случае она могла сообщить в налоговую об известных ей нарушениях или провести проверку в галерее в момент совершения крупной сделки с очень перспективным клиентом. Конечно, все эти угрозы никогда не произносились. Ну, зачем убежать людей? Флавия просто мило болтала, попивая вино или кофе с очередным подопечным, и оба они прекрасно знали, на чьей стороне сила. Джузеппе Бартола, к которому ее принесли ноги после нескольких бесплодных визитов к другим дилерам, был старым мудрым филином. Вернее, старым хитрым лисом. Он знал правила игры не хуже ее, будучи вдвое старше и востократ проницательнее. В сущности, он сам и познакомил Флавию с этими правилами, взяв ее под свою опеку, когда она была почти такой же юной, как Джулия, и еще более неопытной. Так же, как и Батанда, только под другим ракурсом он посвятил ее в тонкости бизнеса, связанного с торговлей произведениями искусства. Приятельские отношения с синьориной Ди Стефана он рассматривал как некую «страховку». Ему было отлично известно, что его дело уже не вмещается в папку. Контрабанда, скупка краденого, уклонение от налогов, членство в аукционной мафии, подделка произведений искусства, мошенничество и многое другое висело на его совести. В общем, это был человек, приятный во всех отношениях. И, кстати, очень милый собеседник, умеющий к месту рассказать анекдот или какую-нибудь забавную историю. Флавия практически не трогала Бартола, лишь иногда для порядка выписывала ему штраф за мелкие провинности. Как правило, жертвами его махинаций становились иностранцы, а надувательство чужеземцев являлось национальной традицией, идущей из глубины веков. Полицейские были не в силах ее побороть. Даже просто втолковать согражданам, что обманывать доверчивых иностранцев некрасиво, являлось непосильной задачей. Гораздо важнее для Флавии было то, что Бартоло представлял собой неиссякаемый источник ценнейшей информации и никогда не обманывал ее лично, по крайней мере, ей так казалось. Сегодня она обошла полдюжины своих подопечных, задавая им один и тот же вопрос. Не знают ли они о готовящемся налете на монастырь? «Какой именно?» «Сан-Джованни». В седьмой раз повторила она, сидя в задней комнате небольшой галереи Бартола на Виа-Дей-Коронари. К нам поступил анонимный звонок, но больше ничего не сказали. Вот мы и гадаем, шутка это или нет. Смущает то, что в обители имеется только одна стоящая картина, но ее невозможно вынести. Сейчас она находится на реставрации. А кто реставратор? Ну, какой-то Мэнсис. Бартоло подался немного вперед и выпрямился, затем кивнул. Понятно. М -м -м, боюсь, не смогу вам помочь. Я не слышала налети. Расскажите, что вам еще известно об этом. Да практически ничего. Вам случайно не знакомо имя Мэри Верней? Бартоло нахмурился, пытаясь угадать, с какой целью был задан вопрос. Лицо Флавия оставалось непроницаемым, и он отрицательно покачал головой. «Кто она?» hmm. «Профессиональная воровка. Очень ловкая». «Ясно», hmm. mm. mm. mm. e ja — осторожно произнес он. «Просто поразительно. Как только речь заходит о грабителях, все галерейщики мгновенно утрачивают свою обычную жизнерадостность». «А что она сделала?» — поинтересовался Бартоло. Флавия поведала ему о подвигах этой почтенной женщины, и Бартоло изобразил непритворное удивление. — Господи помилуй, вы уверены? — А я-то все терялся в догадках. Куда же подевался тот вермеер? — Теперь вы знаете. — Так вы не слышали о ней? — Имя ее мне незнакомо. Периодически до меня доходит информация, что тот или иной человек может выполнить подобный заказ, но я, как правило, пропускаю ее мимо ушей. Ведь я... «Не веду сомнительных дел. К тому же эти люди редко оправдывают свою блестящую репутацию. Она исключение из этого правила. И она сейчас в Риме». «Понятно. Вы думаете, она подбирается к этому Караваджо? Как знать? Хм. Я поспрашиваю, если хотите. Но обещать ничего не могу». Я сам впервые услышал об этом в монастыре всего неделю назад. Флавия отставила тарелку и откинулась на спинку стула, чтобы официанту было удобнее убрать ее со стола. — Неделю назад? — А что у нас было неделю назад? — Менцис. — Ах, вот оно что. — Я заметила, вы изменились в лице, когда я назвала его имя. — Неудивительно. — Это очень кстати, что вы пришли ко мне. Я рассчитываю на вашу помощь. Мэнциса нужно остановить. В каком смысле? Я говорю о Вилле Фарнезине. А что с ней такое? Бартоло вздохнул. Вы, похоже, совсем не следите за новостями. Неужели вы не слышали о проекте Фарнезина обновлении и восстановления фресок Рафаэля, в частности, Голотеи? А, все, вспомнила. «Хорошо. Галатея – шедевр, и ее восстановление – крупнейший проект за последние годы. Министерство выделило на него огромные деньги. Теперь встал вопрос, кто возглавит реставрационные работы? Есть два кандидата – Дэн Мэнцис и мой друг Джанни Донофрио. Мэнцис собирает голоса в свою пользу?» и говорит, что проект должен возглавить человек с мировым именем. Это он и себе. Он уже нашел каких-то американцев, которые готовы пожертвовать на проект большие средства. Конечно, мой бедный Джанни не в состоянии предложить такой вариант. Энцис готов использовать грязные методы, до которых Джанни никогда не опустится. Расскажите мне подробнее о вашем друге». «Джанни — вольный художник. Сейчас у него заказ в Боргезе. Они с Мэнцесом работают в разной манере и в разной традиции. Джанни никогда не изучал общую теорию реставрации и тому подобную чепуху». «Понятно. Кустарь-одиночка против профессионала», — Бартолу кивнул. «Понимаете, у них это семейное дело». Реставраторы Донофрио на протяжении многих поколений совершенствовали свое мастерство. Они известны с начала XIX века. Все мужчины их рода осваивали это хорошее, достойное ремесло. — Не всегда достойное, — пробормотала Флавия. — У всего есть своя изнанка, — согласился Бартоло. Но я говорю о том, что Джанни использует... Веками испытанные методы и чрезвычайно бережно относятся к картинам. У них тесный менаж ну, если вы понимаете, что я имею в виду. Художник, холст и реставратор. Связь между ними очень хрупкая. Реставратору следует быть предельно скромным и деликатным. Он ни в коем случае не должен подменять собой художника. Представьте, что картина — распавшаяся супружеская пара. Задача реставратора — восстановить гармонию между партнерами, художником и его произведением, а не вклиниваться между ними или пытаться занять чье-то место. Он должен быть исполнительным слугой, но никак не повелителем. Угу. Mm -hmm. Старый Джованни. Отец Джанни в этом отношении был просто совершенством. Он был идеальным реставратором, не позволял себе ни одного лишнего мазка. Он возвращал картине первоначальный вид, а не переписывал ее. Понимаете разницу? Он и по характеру был такой. Приятный, мягкий человек, не выставляющий свои достижения на показ. Он относился к полотнам как семейный доктор. Когда я давал ему картину, он уносил ее к себе в студию и несколько месяцев присматривался, пытаясь уловить ее настроение. Только после этого он приступал к работе. А работал с таким благоговением, какого теперь не встретишь. «Думаю, у него был нелегкий характер», — заметила Флавия. «О, нет, у Джованни имелся только один недостаток» чрезмерная щепетильность. Если бы он захотел, мог стать величайшим имитатором своего поколения. Сколько раз я делал ему намеки, показывал старую копию говорил, как было бы здорово снова увидеть этого Маратти во всем блеске. А он неизменно качал головой, извинялся и говорил, что, по его мнению, это не Маратти. Он прекрасно понимал, чего я от него хотел, но ни разу не поддался на провокацию. Был совершенно неподкупным человеком. А его сын? Он другой? Молодой Джанни? О, нет, не совсем. Теперь уже нет. В молодости, лет двадцать назад, он мог немного улучшить изображение, но не больше, чем остальные. С годами он стал настолько походить на отца, что это даже пугает. Иногда, встречая его, я начинаю моргать, забывая, какой сейчас год. У них и манера письма совершенно одинаковая. В работе Джанни полагается только на собственный опыт и мастерство, в отличие от некоторых. Вы имеете в виду Дэна Мэнсиса? Его. В то время как Джанни пытается возродить картину к жизни, Мэнсис ее убивает. Он как палач отсекает замысел автора. Везде пишет себя. чтобы не попало к нему в руки, в настоящий момент мы имеем Сикстинскую капеллу Дэна Мэнцеса, ранее приписываемую Микеланджело. К счастью, у наших чиновников хватило здравого смысла не отдать ему весь проект целиком. Или, например, Дева Мария и Святой Иоанн Дэна Мэнцеса, ранее приписываемое Рафаэлю. Таков его стиль. Уж лучше нанять профессионального копииста. Тот хоть не будет врать, что возвращает произведению первоначальный облик. Вы считаете, Мэнсес полностью переписывает картины? Переписывает? Послушайте, если в галерею ворвется какой-нибудь псих и обольет кислотой самую прекрасную картину в мире... Ваш босс Батанда будет землю рыть, пока не упечет мерзавца за решетку. А Менцис делает это постоянно и совершенно безнаказанно. Это лицензированный вандал. Несколько месяцев назад я ездил в Нью-Йорк, и мне попалась на глаза святая Вероника Мартини, которую только что отреставрировал Менцес. Я чуть не заплакал, клянусь вам. Она смотрела, как девицы из плейбоя. Куда подевались все эти тонкие переходы цвета, световые нюансы, блики? Словом, все то, что отличает посредственную картину от истинного шедевра. Все, все, говорю, вам ушло. Остался только Мэнсис со своей грубой мазней. Я просто онемел. У вас и сейчас дрожит голос мы должны остановить его повторил бартола если он приберет к рукам фарнезину это будет величайшим злодеянием со времен разграбления рима мы должны послушайте флавия я еще ни разу не обращался к вам с просьбой правда это были мелочи и взамен я давал вам море информации флавия неохотно кивнула «Помогите нам». Ха, каким образом?» «О, ну не мне вас учить. У вас есть что-нибудь на этого человека? Ну, что-нибудь такое, что помогло бы нам его скомпрометировать?» Флавия на мгновение утратила дар речи. «Нет, насколько я знаю. В любом случае, я бы вам не сказала, потому что на следующий день эта информация появилась бы в газетах». Бартелл недовольно сдвинул брови. «То есть вы хотите, чтобы я вам раскапывал нужные сведения?» — начал он. «Да, и взамен получаете не так уж мало. Однако сейчас вы просите слишком многого и понимаете это не хуже меня». «Я крайне разочарован», — с искренним огорчением сказал Бартоло. «Вы еще даже не знаете, получит ли Мэнсес эту работу». «Верно», — признал он. — Пожалуй, я могу навести справки через своих людей и узнать, какие шансы у кандидатов. — Это будет очень мило с вашей стороны, — улыбнулся Бартоло. Всегда рада помочь. Флавия выдержала паузу. — Скажите, а это не вы звонили нам насчет предполагаемого ограбления в Сан-Джованни? — Признайтесь, вы просто хотели привлечь наше внимание к Мэнсису. Бартоло пришел в шок от подобного предположения. «Конечно же, это не я!» — резко ответил он. «Я не удивлюсь, если окажется, что это сделал сам Мэнсис в рекламных целях. Этот поступок как раз в его духе». «Хотя странно, что...» — Флавия подняла руки. «Нет», — сказала она. «Что нет? Больше не хочу ничего слышать». «Очень хорошо», — сказал он, и в глазах его появилось хитроватое выражение. «Огромное вам спасибо». — Рад, что вы меня навестили. — Почему рады? — забеспокоилась Флавия. — Подождите и поймете сами.